глава 15 ярослав земля ушла из-под ног краткий миг или вечность падения удар искры из глаз я снова ехал по дороге среди лесов только деревья сейчас казались выше темнота между ними жутче а цветы кипрея ярче я снова трясся но не лежа на жестких досках телеги а сидя на мягкой подушке кареты. Рядом сидела мама. Я помнил ее цветущей женщиной, помнил желтой старухой, в которую она превратилась слишком быстро, но не такой, как видел сейчас, когда болезнь уже коснулась ее. Вроде и изменилось немногое, разве что чуть уже стало лицо, чуть бледнее щеки. Да во взгляде нет-нет, да и мелькало что-то мне тогдашнему непонятное я сегодняшний сказал бы что такой взгляд бывает у человека, когда тот сознает, что совсем рядом вечность и само сознание этого невыносимо страшно а может быть я сегодняшний все это придумал сейчас уже не понять Зато я слишком хорошо понял почему эти холмы и эта дорога казались мне знакомыми я уже проезжал здесь много лет назад мама «А какая она, ведьма? Страшная?» В который раз спросил я. «Не знаю, Ярик. В который же раз повторила она. Увидим. Только папе не говори, чтобы его не сердить. Помни, мы гостили у тети Ланы». «Помню», — кивнул я. «Она скучная». Мама рассмеялась и взъерошила мне волосы. Карета остановилась на околице деревни. Кочер спросил о чем то пробегающую девчонку в одной неподпоясанной рубашке. Девчонка махнула куда-то рукой и умчалась. Карета проехала сквозь деревню, сопровождаемая стайкой ребятишек. Мне захотелось выпрыгнуть и побегать вместе с ними, но следовало помнить, что деревенщины нам не чита. Дом ведьмы стоял на отшибе, в лесу. Я ожидал увидеть землянку, как на картинках в страшных сказках. Но изба выглядела крепкой, застеклённые окна обрамляли кружевные наличники, с конька свисал хвост из мочала. И ведьма была совсем какая-то не страшная, щуплая, так сгорбленная от старости, что ее макушка была даже ниже моей. «Ты, малой, во дворе посиди, пока мы с мамкой твоей поговорим», — велела она мне. «Нечего тебе взрослые разговоры слушать». Я возмущенно посмотрел на маму, но она кивнула и погладила меня по голове. В чужом доме слушают хозяев. Побудь во дворе. Пришлось сесть на крыльцо. Какое-то время я наблюдал за курами, копошащимися среди грядок. Но этого было мало, чтобы развеять скуку. Путешествие к злой страшной ведьме, о которой нельзя говорить, оказалось немногим лучше, чем поездка к сестре-матери старой деви. Из-за двери донесся возмущенный возглас мамы. Я прислушался, но не смог разобрать ни слова. Воровато огляделся, но меня некому было видеть. Осторожно поднявшись по ступеням, не скрипнут ли, приложил ухо к доскам. — Жизнь, — услышал я, — дорого. Неразборчивый голос мамы. — Выбирай. — А подслушивать нехорошо. Рассмеялись неподалеку. Я отскочил от двери. У плетня стояла стайка девчонок. Старшая, наверное, на пару лет младше меня. Самой маленькой лет пять, если не меньше. Но и она держала плетёный туесок с ягодами. Меня обожгло стыдом, и чтобы скрыть его, я задрал нос. «Будут меня какие-то деревенщины поучать. Что хочу, то и делаю». Самая младшая девчонка посмотрела на меня ясными серыми глазами и почему-то от этого стала еще паршивей. «Пошли отсюда!» — заорал я и подхватил ком с земли. Кинуть не успел. За спиной открылась дверь, и девчонки порскнули прочь. Мама поймала мое запястье. «Ты ведешь себя, как простолюдин», — сказала она мне, и я потупился. Молча мы сели в карету, И так же молча поехали. Я пытался уловить взгляд мамы, сердится ли она еще на меня за неподобающее поведение, но не мог. Она смотрела в окошко кареты, будто меня и не было. «Мама!» — не выдержал я наконец. «Я больше не буду!» «А?» — она вздрогнула, будто проснувшись. «Я больше не буду!» — повторил я. «Я не сержусь!» — она улыбнулась. Я перебрался на сиденье рядом с ней, прислонился к ее плечу. «Что сказала ведьма?» Мама ответила не сразу. Сказала, все будет хорошо. Мама сгорела за полгода. Целитель, который осматривал ее, много позже стал моим наставником. Он рассказал, что мою мать можно было бы спасти, если бы она сразу согласилась отнять грудь. Но она испугалась, что муж, который и без того к ней охладел, вовсе перестанет с ней считаться, и поехала к ведьме, одним богам ведомо, как прознав о ней. Ведьма обманула. Вдох дался не сразу. Грудь придавила непонятная тяжесть. «Неужели я свалился в какую-то промоину, а сверху меня привалило землей, похоронив заживо?» Сердце на миг сбилось от этой мысли. Я распахнул глаза и обнаружил над собой чумазое личика. «Дядя очнулся!» А за его плечом маячило старушечье лицо с костлявой улыбкой вместо одной половины.